Александр Яманов. Неожиданный наследник. Три. Глава первая. Февраль 1766 года. Москва. Российская империя. «Это немыслимо и противоречит всем нашим постулатам», — воскликнул епископ Гавриил, не скрывая негодование. «Я знаю, о чем говорю, ибо постоянно сталкиваюсь с погаными отступниками». Не может быть, между нами мира и нельзя отказываться от анафимы, провозглашенной на соборе более ста лет назад. Угу. Вот прям каждый день иерарх поднимает задницу с кресла удобного, выходит на торжище в Твери и воюет с проклятыми старообрядцами. Мне стало любопытно, откуда такая нетерпимость ведь русская церковь давно в расколе что изрядно ослабляет государство. Надо искать пути решения конфликта, а не усугублять его. Только для многих церковников это не довод, они сами с усами, вернее, с бородой. И я ведь никакой кромолы не произнес, а просто предложил начать искать пути примирения со старообрядцами. Но стоило закончить вступительную часть, как самый молодой, наверное, от того несдержанный епископ обозначил отношение духовенства к поднятому вопросу. Заседание с иерархами проходило через 5 дней после коронации. Я был изрядно вымотан бесконечными чествованиями и празднествами. За столь короткий срок мне пришлось встретиться с несколькими депутациями, начиная от жителей Москвы и заканчивая недавно созданным дворянским собранием. Еще была бесконечная череда аудиенций с нужными людьми и теми, кого нельзя обидеть. А каждый вечер в Лефортовском дворце проходил прием с балом и фейерверками. И ведь не откажешься, сочтут нового императора жадин и нехорошим человеком. Но, наконец, мне удалось прекратить творящуюся вакханалию и заняться насущными делами. А то, дай дворянам волю, они будут веселиться дни и ночи напролет до следующего поста. Что сейчас и происходит, ведь празднества переместились в усадьбы аристократии. Меня же ждала череда важных разговоров, и первыми в очереди стояли епископы. Я давно начал изучать вопросы, связанные с расколом русской церкви. Здесь еще всплыли знания майора о том, что разбогатевшие купцы и заводчики и старобрядцев приложили много сил для разрушения России. Понятно, что речь шла о будущем, а может, о совершенно ином мире, чего не отрицал наставник. Но уж больно похожи дела с раскольниками, лучше заняться ими немедленно. По крайней мере, необходимо начать диалог. Для того я и пригласил оберпрокурора в Синоды Мелиссина, который пока остается при своей должности, и его предшественника князя Козловского. Также в первопрестольную пожаловали самые влиятельные представители: Дмитрий Новгородский, Гавриил Санкт-Петербургский, Тимофей Московский, Феофан Нижегородский, Гавриил Тверской, Дамаскин Костромской, Афанасий Ростовский, Сильвестр, представляющий Московскую сенодальную контору. Естественно, подобное заседание не могло обойтись без Шишковского, губернатора Москвы Еропкина, главы еевой канцелярии Теплова и дона Алоунса, на которого некоторые попы косились весьма недружелюбно. Выбор священников, приглашенных навстречу, вполне понятен. Именно в Верхнем и Среднем Поволжье, а также Московской губернии, сейчас проживает большая часть старобрядцев. Их хватает и в других местах, куда раскольники усердно переселяются. Но пока наибольшее их число, включая духовных пастырей, живет в упомянутых губерниях. Да и нет у меня времени устраивать поместный собор. Главные вопросы можно обсудить с наиболее влиятельными и знающими персонами. Остальное утвердим на уложенной комиссии, куда должны съехать все архиепископы. Екатерина затела необычное дело, и церковь не собирается оставаться в стороне, хотя ее давно пытаются оттеснить от государственных вопросов. Но, коли речь зашла о законотворчестве, то священнослужители имеют право принять участие в подобном событии. Я сам всячески это приветствую. Религия для России крайне важна, и надо учитывать мнение духовенства. Только необходимо держать попов в узде. Мне понравились действия в отношении церкви, которые начал Петр Федорович и продолжила Екатерина. Правда, хитрая немка свалила вину за конфискацию земель и прочего имущества на бывшего муженька, но продолжила его дело. Она даже ужесточила политику по изъятию монастырского имущества. «Думаю, мне лучше вести себя так же». Только Катька отняла землю и успокоилась. Решать противоречия, копившиеся годами, она особо не стремилась. Мол, пока все идет хорошо, то зачем мешать? Я же думаю о будущем и не хочу, чтобы мои наследники получили ворох трудноразрешимых проблем, ослабляющих державу. Потому и пришлось завести речь о старобрядцах. «Вы меня не выслушали и сразу начали перебивать», — спокойно произношу в ответ. Если даже сама мысль о примирении сразу вызывает у вас отторжение, то не знаю, как быть. Я надеялся найти понимание и для начала просто обдумать общие трудности. Ведь раскольники – это растущая язва на теле государства. же, или устранить ее подобным образом нельзя. Значит, надо договариваться. А виноваты в сложившихся обстоятельствах именно вы. Со времен раскола прошло более ста лет, как правильно заметил епископ Гавриил. Но почему никто из высшего духовенства не озаботился выходом из тупика? Тут не выдержали остальные иерархии, загудели, будто рассерженные пчелы. Не давая им опомниться, поднимаю руку и, добившись тишины, продолжаю: Я не обвиняю именно всех присутствующих, ведь это дела давно минувших дней. Но ответственность за происходящее лежит именно на церкви, поэтому мне удивительно видеть полное нежелание обсуждать дела раскольников. Ваше величество. «Но чем вы недовольны?» – примирительно произнес Дмитрий. «Есть еретики и раскольники, с которыми надо бороться, что постановили предыдущие соборы, одобренные императорами. Мы стараемся удерживать свою паству, дабы не было противостояния, которое может перерасти в столкновение». Размышляю, рассказывает ли священникам о прочитанном накануне докладе Еропкина. В составлении документа помогли люди Шишковского и Теплов, обладающие знаниями обо всех областях жизни империи. Не удивлюсь, что именно мой секретарь стал автором документа. А сами сведения поступили ему давно и были толково рассмотрены. Только Екатерина не стала рассматривать их сразу, отложив на потом. Сам же Григорий Николаевич после конфликта с Разумовским больше не лезет с подобными предложениями, стараясь прикрываться более важными персонами. Касаемо бывшего Гетмана, то он сейчас едет в Сибирь, если не помер по дороге. Но его судьба давно никого не волнует. Моих соратников больше воодушевила часть имущества коварного малоросса, а на остальное им плевать. Касаемо моих опасений, то они вполне логичны. Раскольники стремительно захватывают торговлю и перевозки по Волге. Более того, есть доказательства, что делают они это не совсем законными путями. Еще еретики усердно создают мануфактуры развивают прочие промыслы. И действуют они, на первый взгляд, незаметно. Вернее, пытаются делать это, что настораживает еще сильнее. Майор в своих уроках часто говорил о необходимости развития торговли и промышленности. Заодно он предупреждал, что столь важные области не должны оказаться в руках сектантов или иностранцев. Сейчас же происходит именно это. С одной стороны, англичане и голландцы захватили всю русскую внешнюю торговлю. А с другой стороны, полезли собственные раскольники, весьма недружелюбно настроенные к власти. Еще и иностранцы препятствуют развитию русских заводов, предпочитая покупать сырье, в свою очередь завозя к нам полноценные товары. Раскольники же всячески мешают православным купцам и заводчикам, подминая все под себя. Понятно, что они не могут запретить дворянам и богатым купцам открывать заводы. Но людишки помельче оказались беззащитны перед сплоченными общинами. Сейчас это незаметно. Я бы не обратил на это внимания без помощи майора. Только чего ожидать через 50 лет, когда таким образом еретики захватят торговлю и промышленность половины страны. Церковь же старательно занимается чем угодно, кроме установления согласия в обществе. Потому общины отдаляются от остальных жителей, замыкаясь в себе все сильнее. А еще они недолюбливают власть, что не мудрено. Мне не нужно, чтобы они любили императора Иоанна Антоновича. Но нельзя, чтобы столь влиятельный в будущем альянс действовал против собственной страны. И многое зависит от сидящих передо мной людей. Уже сейчас надо признать, что более трети видных купцов и владельцев мануфактур в Москве и Верхней Волге являются старобрядцами. Может, вас это не тревожит, а вот меня наоборот. Раскольники не думают останавливаться и расширяют свое влияние. Попеременно оглядываю замолчавших священников и продолжаю. Двойная подать, введенная против них Петром Великим, приносит казне дополнительную прибыль. Но в этом решении кроется и подвох. Староверы изначально начали сбиваться в стаи, если так можно выразиться. И теперь они просто выживают православных купцов и прочих торговцев из наиболее прибыльных мест. Получается, что у обычного православного подданного нет возможности что-то противопоставить целой общине. Петр Дмитриевич подтвердит мои слова. Киваю на тут же вскочившего генерал-губернатора. Надо сказать, что все присутствующие сидят передо мной в предусмотрительно расставленных креслах. По правую руку расположились чиновники, а слева духовенство. Еропкин наиболее беспокойный из всех собравшихся. Он никак не может поверить, что вместо опалы взлетел на самый верх, потому и дергается, пытаясь выказать рвение. На самом деле генерал-поручик весьма знающий и толковый человек. Иначе Петр Дмитриевич бы не возглавил вторую по значимости губернию, являющуюся оплотом дворянской оппозиции и рассадником обсуждаемых сегодня староверов. Машу своему человеку, чтобы тот сел». «Совершенно верно, Ваше Величество», – крепловато ответил губернатор. «Московская торговля, особенно идущая по Владимирскому тракту, на треть принадлежит еретикам и их людишкам. То же самое касается многих мануфактур, созданных в последнее время». Я не удивлюсь, если в Нижнем Новгороде дела обстоят гораздо хуже, раскольники захватили там гораздо больший кусок. «Я не вижу здесь ничего плохого», – произношу под недоуменными взглядами большей части присутствующих. «России необходимо развивать торговлю и строить больше мануфактур с заводами. Можно даже похвалить столь сметливых подданных, ведь это обычные русские люди. Только они стремительно удаляются от нас» что необходимо присечь, желательно без крови и гонения, а при помощи ума. Но наша доброта должна касаться не всех. Среди старообрядцев немало беспоповцев, что возмутительно и недопустимо. Вскоре они могут скатиться в чудовищные ереси, как английские квакеры или чего похуже. Зачем ходить далеко? Уже сейчас в России есть настоящие секты вроде нетовцев, не признающих власть царя. И дальше будет хуже. А еще многие тысячи сбежали в Польшу и за Дунай. То есть у католиков и магометан русским людям живется лучше. Вот объясните мне, что вообще происходит. Голоса я не поднимал, а скорее наоборот, в конце речи перешел на шепот, изрядно напугав часть собравшихся. Меня просто трясет от происходящего, и сегодня я не собираюсь сдерживаться. Думаю, прониклись даже откровенные тугодумы, вспомню, что я могу повесить даже фельдмаршала. «Ну, позвольте, Ваше Величество», – произнес архиепископ Феофан, не побоявшийся мне перечить. «Что мы можем поделать? Ранее отступников казнили ссылали из-за имущества, только это было бесполезным занятием, и Петр Алексеевич приложил разумное решение. Кстати, часть заблудших возвращается в лона матери церкви, пусть их и мало, хотя надо признать, что в моей епархии не все так благостно. В Нижнем Новгороде раскольники сильны как нигде, их попросту больше среди свободных людей». Да и многие дворянские роды ранее их тайно поддерживали, потому они и набрали такую силу. Не можем же мы снова начать преследование. Кроме многочисленных жертв, сие чревато потерями для государства. Купцы и прочие торговцы с судовладельцами платят немалые подати, которых казна может лишиться. Если ты все прекрасно понимаешь, так почему ранее молчал? Меня это раздражает больше всего. Толковый знающий человек видит, что староверы являются препятствием, перерастающим в угрозу. Но я не припомню ни одного письма от архиепископов с предложением, как успокоить и даже разрешить ситуацию. То же самое касается чиновников, считающих, что все само рассосется. Просто поразительное разгильдяйство. Сначала надо думать, а затем действовать. Вы ведь понимаете, что перед нами возникла самая настоящая угроза для державы. И не надо прикрываться Богом, мол, все в его руках». На лицах иерархов вновь появилось недовольство. «Только помочь в этом конфликте можете именно вы. Церковь его начала, значит, ей заканчивать. И давайте постараемся обойтись без лишней крови. Мне нужна спокойная страна в преддверии войны с османами. Казнить подданных просто так – несусветная дикость. Люди не виноваты, что так произошло. Надо искать другие пути решения». «Что вы предлагаете, Ваше Величество? У вас есть прожект выхода из этого тупика?» Прервал молчание говорил Санкт-Петербургский, тоже незамеченный ранее в трусости. «Сначала обсудите все между архиепископами, а затем собирайте всех глав раскольников к осени, когда откроется уложенная комиссия. Там и обсудите с ними, как жить дальше. Если получится договориться, то я присоединюсь к обсуждению». Касаемо проекта, то я предлагаю создать отдельные епархии старообрядцев, но под управлением архиепископов РПЦ. Или нужно сформировать отдельную митрополию, которая будет подчиняться Синоду. Вижу, что иерархи готовы накинуться на меня с негодованием, но сдерживают свои порывы. Я не настаиваю именно на таком решении. Предлагайте свои идеи, с удовольствием их рассмотрю. Не хотите? Пусть раскольники выделяются в отдельную церковь, чего не хотелось бы. В этом случае отступники получат права, как лютеране, и католики. На главенство православной церкви я не покушаюсь. Главное, чтобы вы договорились и последствия раскола начали устраняться. Это не касается беспоповцев и прочих сект. С этой публикой необходимо бороться, не стесняясь в средствах. Если придется жечь и рубить головы, значит будем. Но лучше обойтись без излишнего членовредительства. Мне вскоре понадобятся поселенцы на окраине и работники для казенных заводов. Не хотят по-хорошему, значит, будет по-плохому, и в лону церкви они вернутся, как миленькие. Ведь надо только уничтожить старейшины наиболее упорных, просто в этом случае мы получим озлобленных рабов, ненавидящих власть и церковь. Значит, надо искать иной путь, чем вы должны заняться в ближайшее время. Только не рассчитывайте на мое расположение, коль оплошаете. Спрашивать буду жестко, не обращая внимания на заслуги и звания. Мне нужен мир и покой внутри империи, И если ради этого придется сослать на Камчатку какого-то архиепископа, а может десяток, то раздумывать не буду. Надеюсь, мой приказ понятен. Даю время вам до октября, поэтому более не задерживаю. Господа чиновники, задержитесь. Думаю, кроме Алонса, все удивились переменой моего настроения. Уходящие иерархи вообще косились, будто увидели чудо Юда. А чего не хотят? Я же просто устал разводить политесы с прочим словоблудием. Не можете сами принять решение, значит, придется исполнять приказ. И чиновников это касается в первую очередь. Как только представители духовенства покинули кабинет, я недовольно взглянул на собравшихся вельмож. Козловский аж заерзал на кресле, прекрасно понимая, что он следующий. Не будем разочаровывать князюшку. Алексей Семенович, начинаю чуть ли не ласково, хочу выразить вам благодарность за разработку закона о секуляризации и успешном его исполнении. Казна получила немало земель, да и иных ценностей. То, что часть их раздарена покойной императрицы, другой разговор. Но объясните мне, почему столь достойные люди, как вы, и князь Куракин и многие другие вельможи, не замечали очевидного? Это злой умысел или нерадивость? Ваше Величество, но ну вы просто выполняли приказ. Честь имели тут не стал топить предшественника и даже разделил с ним вину. И у нас не было особых сложностей с иерархами, за исключением некоторых недовольных во главе с епископом Арсением. Поэтому реформу удалось провести за полтора года с прибылью для государства и наименьшими потерями для духовной сферы. Народ не бунтовал, всяческих юродивых и прочих лжепророков не появилось. Это хорошо, но вы получили свои чины и звания не только для того, чтобы выполнять приказы занимать мягкое кресло. Стараюсь говорить спокойно, хотя меня просто бесит русское чиновничество. Ведь даже указ о секуляризации появился на свет по желанию Петра Федоровича. Почему сия идея исходила не от вас, князь? Ведь конфискация церковных земель давно стала жизненной необходимостью. Никакой пользы, кроме как для самих епископов, от монастырей и архиерейских владений давно нет. Более того, церковь, вернее верхушка, богатела, а казна теряла около миллиона рублей в год. Даже если вычесть 500 тысяч на содержание священников, которые сейчас уходят на содержание приходов, Получается огромная сумма. Это не считает того, что огромные запасы хлеба теперь не в руках бородатых торгашей с крестом на груди, а государства. Козловский побледнел и попытался уже вжаться в несчастное кресло. Хоть куда уж дальше? Перевожу взгляд на Мелиссина, который точно не ждал подобной отповеди. Большую часть своей жизни я просидел в застенках. Но даже мне хватило месяца и нескольких бесед со знающими людьми, чтобы понять простую истину, Русское общество расколото. Но почему этого не понимают люди, которым по должности положено заниматься подобными делами? «Понимаю, что для вас, крестьяне, даже купцы не люди, а говорящий скот», — поднимаю руку, пресекая попытку грека возразить. «Только это мои подданные. Я помазан на царство и несу ответственность за души всех жителей России перед Господом Богом, что не отменяет вопроса». Почему Шаховский, Львов, Козловский и вы, Иван Иванович, не подали даже записку о необходимости разрешения сложившихся противоречий? Или вы все считаете, что высокая должность — это синикура? Мол, забрался в кресло, сложил на животе ручки, увешанные перстнями, и наслаждаешься жизнью? Только чиновники высшего ранга обязаны отвечать за порученные им ведомства, и в Синоде дела идут просто отвратительно, как бы вам ни хотелось считать иначе. Ну, простите попытался возразить взволнованный Мелиссину. «Не прощу», — перебивая обер прокурора, — «вы плохо сделали свою работу. Обобрать беззащитных попов и радостно рапортовать об успехах может любой, а вот проявить здоровую самостоятельность дано не каждому». «Что вам мешало начать дискуссию внутри церкви по вопросу раскольников?» «Понятно, это императоры должны за вас подумать и приказать. Сами вы думать не умеете или не хотите». — Прошу принять мою отставку, Ваше Величество! — воскликнул явно оскорбленный грек. — Если я и виноват, то не заслужил столь жестокого порицания. — Угу. Вот прямо сейчас я позволю ему отойти в сторонку, сбежав в усадьбу, а то и Европу, дабы лечить расстроенное здоровье. — Коли ты слаб телом и духом, то зачем пошел служить? Сиди в поместье наслаждайся спокойной жизнью. У меня же все должны работать, не покладая рук, о чем я и сообщил оберпрокурору. Ваша отставка будет принята после решения вопроса с раскольниками. А то на медне я узнал, что староверы бегут к османам и полякам. Мы здесь стращаем народ адом, происходящим у магометаны и католиков, а русским людям, оказывается, лучше живется в землях Басурман. Можно понять некрасовцев, там все сложное, дело не в вере. Но почему православным лучше за Дунаем и Западной Двиной? Недобро смотрю на растерявшегося грека и продолжаю. Приказываю найти наименее бескровный и наиболее выгодный для империи выход из сложившейся ситуации. Нет у меня веры епископам, которые попытаются похоронить мою задумку, еще и оскорбят старшин раскольников. Можете рассчитывать на помощь тайной экспедиции полицейской коллегии. Это на случай внушения успокоения наиболее непонятливых. Мешающих и враждебно настроенных епископов сразу сдавать людям графа Шишковского. Никого жалеть не нужно, а лучше припугнуть излишне о себе возомнивших иерархов. Князь Козловский назначается вашим заместителем и тоже обязан приложить все силы для исправления прошлых ошибок. И запомните, на каждом из вас лежит персональная ответственность. Дело настолько серьезное, что обычной отставкой никто не отделается. Но и награды я не обижу. Если все понятно, то я вас с Алексеем Семеновичем больше не задерживаю. Оба вельможи находились в предобморочном состоянии и в полной тишине покинули кабинет. Поворачиваясь к оставшейся четверке, решаю не затягивать беседу. «Степан Иванович, на вас ложится новый груз. Нельзя пускать подобное дело на самотек, и необходимо им полностью управлять. Чую, что иерархи устроят какую-нибудь подлость или навредят по глупости. А Мелиссина с Козловским придется постоянно подгонять. Уж больно не размякли и совсем забыли, для чего нужны чиновники». Если кто-то из ваших людей предложит свой прожект по разрешению противостояния со староверами, то я с удовольствием его выслушаю. Это касается всех здесь присутствующих. Шишковский, а вслед за ним Алонса и Еропкин Теплов утвердительно кивнули. Что у нас с темной стороной деятельности раскольников? Много удалось раскопать? Обращаюсь уже к испанцу. Мне нужно время. Все гораздо хуже и запутаннее, чем мы предполагали. Тянешь за одну ниточку, а за ней самая настоящая сеть. «Несомненно, целые общины замешаны в самых различных нарушениях, а некоторые в злодеяниях», — Хмуро ответил бледный Декисада, который, казалось, вовсе не спит. «Мы установили хорошее взаимодействие с господином Шишковским и генерал-губернатором Еропкиным. Но здесь нельзя спешить, лучше спокойно определить всех злодеев и далее накрыть их скопом». «Верное замечание. Это я чего-то разогнался, хотя на разработку прожекта с Мелисина получили семь месяцев». Времени более чем достаточно. Касаемо розыска, начатого волонца, то здесь все любопытно. Люди-испанцы сходу вскрыли такое количество нарушений и преступлений не только со стороны раскольников, что диву даешься. Спрашивается, куда смотрят власти, не замечая творящегося безобразие, Или им заплатили за отвод глаз? За это я тоже буду наказывать, не обращая внимания на происхождение чины. Уж больно неприятная картина вырисовывается. Те же преступления на Владимирском тракте или нападения на Волги ведут к общинам раскольников. Это не считая контрабанды и прочих незаконных промыслов. И все действие происходит под носом губернских властей. Я еще не до конца прочитал доклад испанца, но уже впечатленный жутко зол. Жалко людей, которые погибнут из-за нашего промедления. Но таким образом мы спасем гораздо больше православных душ. Надеюсь, никого здесь не следует предупреждать о необходимости держать проводимый розыск в тайне. Нарочито смотрю на забеспокоившегося Еропкина, сразу замотавшего головой. Судя по всему, зараза глубоко проникла в чиновничьи круги. Но не могут такие дела происходить без одобрения высокопоставленных особ. В ином случае у нас во власти абсолютно некомпетентные люди, что еще хуже. Заслушав доклад докисады Шишковского о проводимых действиях, понимаю, что пора заканчивать. Иначе я просто начну зевать, ибо изрядно устал. Надо поспать полчаса, что я стал делать с недавних пор. Очень помогает и бодрит. Главное, спать надо до еды, а не после. Далее можно заняться иными делами, которых у меня просто огромное количество. Когда уже вышли, я решил немного расслабиться и вытянул ноги. Но Теплов остался в кабинете и с заговорческим видом посмотрел на меня. — Всем хорош, Григорий Николаевич, и хорошо, что я получил такого главу канцелярии, но есть в нем тяга к театральности. Обижаться раздражаться на это бесполезно, уж лучше немного подыграть столь полезному человеку. — Не томи, Григорий Николаевич, ты же видишь, что я устал и хотел немного отдохнуть. — Тут такое дело, Ваше Величество, — громким шепотом произнес секретарь. — Я позволил себе нарушить приказ графа Шувалова и пообещать аудиенцию частному лицу, понимая, что неправ и готов понести наказание. А мне даже стало любопытно, чего там не поделили обер-камергер и глава канцелярии. Они иногда ставят друг другу небольшие подножки, определяя границы собственной власти. Я в эти дела особо не вмешиваюсь, пусть куражится. но и просто так ссориться с некогда всесильным графом Теплов не будет. Чего на него нашло? Он предпочитает действовать из-за спины. «Заинтриговал ты меня, Григорий Николаевич, разминая отекшие плечи сажусь ровно. виде своего просителя». — Это просительница, ваше величество. — Я мигом. Стервец быстро выскочил из кабинета, оставив меня в недоумении.